Пока поляки один за другим захватывают русские города, шведы под командованием генерала Горной француза Понтуса де Лагарди завладевают Карелией и Эстонией. Они занимают Нарву, Ивангород, Ям и Копорье. Побитые, ошеломленные натиском врага, совершенно деморализованные русские войска отступают Иван лишается большей части бывших своих завоеваний. Армия его оказалась несостоятельной. Остается одна надежда на Всевышнего. Закрывшись в Александровской слободе, он молится долгие часы в ожидании божественного откровения. Князь Курбский, который сражается теперь под знаменами Стефана Батория, пишет ему, «Где твои победы?» В могиле героев, истинных воевод Святой Руси, истребленных тобою, Вместо любви и благословений народных, некогда сладостных твоему сердцу, стежал ненависть и проклятие всемирные, Вместо славы ратной стыдом упиваешься, Ибо нет доброго царствования без добрых ведьмож, и несметное войско без искусного полководца есть стада овец, разгоняемая шумом ветра и падением древесных листьев. Не явно ли свершился суд Божий над тираном? Кладу перст на уста, изумляюся и плачу. Иван не отвечает на это послание, а чтобы разогнать снедающую его тоску, решает вновь жениться в восьмой раз. Примечание. После смерти Анастасии Иван в 1561 году женился на дочери черкесского князя Темрюка, которой при крещении в Москве дали имя Марии. Она умирает в 1569 году, и Иван выбирает в невесты Марфу Собакину, дочь новгородского купца, с которой не прожил и месяца. Она умерла. В 1572 году женится в четвертый раз на Анне Колтовской. По словам Соловьева, не имеем права двух наложниц царя, Анну Васильчикову и Василису Милентьеву, называть царицами, ибо он не венчался с ними. В пятый и последний раз Иоанн венчался в 1580 году с Марией Федоровной Нагою, от которой имел сына Дмитрия. Конец примечания. Снова нарушая все законы православия, он выбирает Марию Федоровну Нагую, дочь одного из сановников. Одновременно его второй сын Федор берет себе в жены дочь Бориса Годунова Ирину. На церемонии двойного венчания присутствуют только самые близкие. Но молодая супруга не спасает царя от ипохондрии, наоборот. Рядом с этим юным созданием он вдруг осознает дряхлость своего тела и разума. Мысли о неуспехах во внешних делах постоянно его преследуют. Он отправляет к Стефану Баторию новых послов для ведения переговоров. Им приказано быть покладистыми, приветливыми, обходительными, сносить любые оскорбления, предложить ненасытному Венгру всю Ливонию за исключением четырех городов. Напрасный труд. Баторий требует всю Ливонию и еще Новгород, Псков, Смоленск, Северские области и компенсацию в 400 тысяч дукатов. Иван в бешенстве и отвечает противнику письмом на 23 страницах, полным библейских цитат, свидетельств собственной невиновности и страшных оскорблений. Он уверен, что Польша не имеет никаких прав на Ливонию, русскую землю. Царь говорит о том, что такие требования могут выдвигать татары, а у христианских государств не принято, чтобы один правитель платил другому дань. Он напоминает Баторию, что это он развязал войну, взял множество пленных, а дань почему-то должны выплачивать русские. Прочитав послание, Баторий раздражается смехом и велит канцлеру Яну Замойскому подготовить ответ вдвое длиннее, сам же набрасывает его принципиальное положение. Он называет своего обвинителя «коронованным безумцем», говорит, что «солдаты русские» ведут себя в походе как разбойники, что царь смешон, напоминая постоянно о своих римских корнях, в то время как каждый знает, что матерью его была княгиня Глинская, дочь литовского перевесчика, что он не может упрекать короля в том, что тот ищет поддержки у турок, так как сам еще недавно был женат на крещенной мусульманке, что государь – жалкий трус, бегущий с поля брани, когда его войска гибнут ни за что. В заключении он вызывает Ивана на поединок. «Возьми оружие и садись на коня. Договоримся о месте и времени встречи. Покажи свою храбрость и веру в правоту своего дела. Скрестим оружие. Так мы сохраним много христианской крови, если ты отказываешь нам в этом». Ты подпишешь себе приговоры, подтвердишь, что нет у тебя в душе истины, нет у тебя чести государевой, о которой ты все время напоминаешь, мужской, да даже и женской. Пока противники обмениваются оскорблениями, военные действия продолжаются. Стефан Батори получает от сейма новые субсидии, пускает государственное сокровище на оплату наемников. Из 20-тисячной армией и двадцатью пушками идет на Псков. Город окружен каменными стенами с башнями, в его гарнизоне 40 тысяч солдат, склады продовольствия и боеприпасов, многочисленные храмы. Издалека он кажется таким привлекательным, что аббат Петровский восклицает: Великий Боже, Псков это второй Париж, чтобы зажечь сердца защитников города, Его комендант, князь Иван Шуйский, велит каждому поклясться перед иконой Владимирской Божьей Матери умереть, но не сдаться противнику. На стены выносят мощи святых и чудотворные иконы. После нескольких предварительных атак, во время которых люди Батория прощупывают осажденных, 8 сентября 1581 года трубы призывают нападающих к решительному штурму. Польская артиллерия пробивает стены. Поляки врываются в город, занимают две башни и поднимают на них свои знамена. Оттуда они обстреливают беспорядочно разбегающихся русских. Но весь в крови и порохе князь Шуйский слезает с коня, останавливает бегущих, напоминает им о данной клятве и велит вернуться на поле сражения. В то же мгновение... По странному стечению обстоятельств, одна из захваченных башен, прежде заминированная защитниками, взлетает на воздух вместе с солдатами и королевскими стандартами. Русские, воспрянув духом, бросаются в контрнаступление. Последним усилием отбрасывают врага за стены города. Стефан Баторий, потерявший в сражении пять тысяч убитыми, не намерен отказываться от взятия Пскова, но начавшаяся в начале октября холода и недостаток продовольствия тоже сокращают численность его войска. Иван не оставляет планов заключить почетный мир с Польшей, тем более что шведы практически полностью завоевали побережье Финского залива и угрожают Пярну, Дерпту и Фелину, а датчане, кажется, готовы разорвать заключенное два года назад перемирие и татары, со всей очевидностью наблюдая за переживаемыми Россией потрясениями, ждут удобного момента, чтобы вернуть себе Казань и Астрахань. У загнанного в угол царя вдруг появляется блестящая мысль предложить папе и императору Рудольфу организовать крестовый поход против неверных, в котором примут участие все христианские государства, в том числе России и Польша, пришедшие предварительно к согласию. Конечно, это лишь предлог, под которым папа и император должны склонить Стефана Батория к покаянию и миру. Миссия поручена боярскому сыну Истоме Шевригину. Снабженный подробными инструкциями, он едет сначала в Прагу к императору Рудольфу, который не говорит ни да ни нет, затем в Венецию, где получает столь же расплывчатый ответ от Дожа и, наконец, прибывает в Рим с двумя переводчиками. Папа Григорий XIII удостаивает его частной аудиенции. Шевригин встает перед ним на колени, целует его туфлю, дарит Соболя и передает длинное царское послание. В нем Иван просит папу приказать Стефану Баторию отказаться от союза с мусульманами и от войны с христианами, но взамен крестового похода он не торопится обещать сближение церквей, о котором святой престол мечтает давно и попытки которого в 15 веке окончились неудачей. Невзирая на молчание царя по этому вопросу, Григорий XIII решает отправить в Москву своего посланника, который должен предложить сначала религиозное, а потом уже военное согласие. Эту трудную миссию возлагают на Антонио Посевино, папского легата, который хорошо знает север. В Венеции он пылко рассказывает о том, как помогло бы сплочение христианских государств вокруг России и Польши в борьбе с турками. Но венецианцы слишком дорожат своими торговыми связями с атаманской империей, чтобы участвовать в столь бесперспективном предприятии, они снова уклоняются от прямого ответа. Через Вену и Прагу по Севино добирается в Вильно, где встречается со Стефаном Баторием. И снова поражение. Несмотря на уважение к воле пантифика, король Польши не одобряет его идеи. Он хочет получить всю Ливонию, разрушить или взять в свои руки некоторые русские крепости – и требует выплаты дани. Но дает посланнику возможность продолжить путешествие, и неутомимый постивин опускается в путь. В Смоленске ему оказан пышный прием, но незнание языка сыграло с ним злую шутку. Уверенный, что идет на обед, на который был приглашен, он оказывается у дверей храма, в котором служат обедню. Ошарашенный он уходит, отказавшись приложиться к руке епископа. 18 августа 1581 года, когда армия Стефана Батория приближается к Пскову, он приезжает в укрепленный городок Старицу, который царь избрал своей временной резиденцией. Через день предстает перед светлыми царскими очами. Поначалу очарован варварским великолепием убранства и одежд, окруженный бородатыми боярами в парче, шитой золотом мантии, усыпанной драгоценными камнями, со скипетром в руке в шапке мономаха на троне, восседает Иван и хищным взглядом смотрит на прибывшего. Под этим взглядом папский посланник в простой черной сутане смиренно склоняется. Поинтересовавшись здоровьем святого отца и получив послание, в котором Григорий XIII называет его «дорогим сыном», Царь осматривает его подарки – распятие из горного хрусталя, украшенное золотом, в которое вправлен кусочек истинного креста, прекрасно изданное в богатом переплете, переведенное на греческий книга о Флорентийском соборе, четкие, украшенные золотом и драгоценными камнями, золотая чаша – В последний момент Посевино отказался от намерения вручить еще и изображение святого семейства с обнаженным Иоанном Крестителем. Это могло бы смутить русских, привыкших к более целомудренному изображению святых. Он привез еще два подарка для старшего сына царя и для царицы Анастасии, нашей любимой дочери которая умерла 21 год назад и с тех пор ее сменили уже семь жен, что совершенно непозволительно с точки зрения Ватикана. Не моргнув глазом, Иван благодарит посланника и велит немедленно начать переговоры. Шесть бояр при помощи переводчиков беседуют с Посывино, отвечая на его вопросы, но при малейшем затруднении бегут к царю. После перерыва Они по очереди зачитывают длинный свиток светееватыми ответами государя. Каждый начинает с благословения царя и перечисления всех его титулов. Поссевина слушает это 36 раз подряд, тщательно скрывая раздражение под маской любезности. Похоже, ему придется наблюдать споры переводчиков, которые припираются по поводу смысла текста и упрекают друг друга в искажении мыслей Его Величества, в течение месяца стороны дискутируют, не понимая друг друга, обмениваются нотами, бредут в тумане. Иногда царь приглашает Пассевино и ведет с ним приватные беседы. После того, как папский легат целует ему в знак уважения кончики пальцев, Иван моет руки в золотом сосуде, чтобы очиститься от грязи, которую оставил на его коже этот еретик. С хитростью и упорством отстаивает государь свои предложения, восхваляет заслуги папы, описывает выгоды для всего христианского мира от прекращения военных действий между Россией и Польшей, но не произносит ни слова о крестовом походе против Турции, ни о сближении двух церквей. Уверенность его укрепляет долгожданная весть, пришедшая из Пскова, о поражении Стефана Батория. Он знает, что у противника не хватает продовольствия, боеприпасов, денег. Быть может, настало время расплаты. В середине сентября Изуит понимает, что теряет время в России и решает вернуться к переговорам с польской стороной. «Ты идешь искать короля Стефана!» напутствует его царь. Поприветствуй его от нашего имени, а после обсуждения мира на условиях, предложенных папой, возвращайся к нам. Так присутствие твое всегда нам любезно из-за нашего отношения к тому, кто тебя послал, и твоего искреннего участия в наших делах. 5 октября 1581 года По Севино находит Стефана Батория в польском лагере недалеко от Пскова. Несмотря на плохое состояние его войска, король не намерен отступать в вопросе о территориальных притязаниях, но готов отказаться от выплаты дани. Уверенный в том, что исчерпал все дипломатические возможности и иезуит, пишет 9 октября к Ивану, советуя как можно быстрее начать переговоры уставший от войны царь, готов отправить своих представителей в стан врага. Они встречаются с польскими участниками переговоров в разоренном городе Киверова гора в 15 верстах от Запольского яма. Беседы проходят в бедно обставленном деревенском доме, где поселился Пасывина. Все рассаживаются по лавкам между импровизированным алтарем и печью, дым от которой выходит через отверстие в крыше. По окончании каждого раунда переговоров присутствующие расходятся, похожие на трубочистов. Изуит выступает в роли арбитра. По правую руку от него сидят поляки, по левую — русские. Споры столь яростны, что не один раз поляки выскакивают из хижины с криками, что «Ноги их больше не будет в этой ловушке!» Однажды, потеряв терпение, постовина хватает одного из русских за шубу, обрывает все пуговицы и выставляет за дверь. Но, переходя от соры к ссоре, стороны все-таки договариваются. 15 января 1582 года подписано перемирие сроком на 10 лет. Русские оставляют всю Ливонию и Полоцк, поляки завоеванные ими русские города. Это наихудший вариант для царя. После двадцати лет борьбы, когда Ивану казалось, что он исполнил все, что хотел, Москва вновь оказалась отрезанной от Балтики и Западной Европы. А он не перестает думать о ней, опасаясь перенимать иностранные новшества, во все глаза смотрит на них, одновременно гордится тем, что русский, и стыдится отставания своей страны от других, глядя на Францию, Италию, Англию, Германию, Испанию, Польшу, где расцветают искусство и литература, понимает, что его страна застыла в созерцании пыльного прошлого. В эпоху Чосера и Вийона, Петрарки и Бокаччо, Данте и Ариоста, Рабле и Ронсара в Москве нет ни одного писателя». Ужас перед мирскими удовольствиями, которые воспитывает православная церковь, душит робкие ростки проявления любого дара. Одна архитектура сумела вырваться из этих пут. Живопись, скульптура, музыка, литература задавлены церковными запретами. Воображение художника, и то ограниченное строгими правилами, может найти выход только в иконописи, Сказители довольствуются сочинением песен и сказок. Огромная страна пребывает в дремоте. Тяжелое оцепенение мешает ей думать и самовыражаться. Первая типография, установленная датчанами, разрушена москвичами, напуганными деятельностью так называемых «слуг сатаны». Новую Иван устраивает у себя в Александровской слободе. Там печатают не слишком много книг, и все они религиозные. Изданные за границей тоже редки. По описанию, составленному в 1578 году, сказочно богатый Строганов владел восемью книгами, из которых только 86 были отпечатаны. Митрополит Макарий, неутомимый и разносторонний писатель и богослов, В двенадцати огромных томах собрал жития святых, труды отцов церкви, описание так называемых хождений, путешествий. В его работе принимал участие сам царь. В свое время Макарий учил его. У него легкое перо и бурное воображение. Основу его личной библиотеки составляют Библия, молитвенники, псалтирь, знаменитый домострой, тети Минеи. Но он читает и светскую литературу, хождение, все, что попадается под руку. У него великолепная память. В своих посланиях он всегда приводит множество ссылок и цитат. Ему хочется быть одним из самых образованных людей в России. Быть может, так оно и есть на самом деле. Но с точки зрения и политики, и культуры, перед ним стоят одни и те же проблемы. Как сохранить свою русскую сущность, не оставаясь в стороне от интеллектуальной жизни остального мира, как двигаться в будущее, не потеряв связи с прошлым, царь в своем выборе незыблем, опасаться Европы, тем не менее перенимая у нее потихоньку то одно, то другое. И придет день, когда, накопив знания своих соседей, Россия превзойдет их гением своих художников и ученых, не утратив национального своеобразия,